Мумия возвращается. Уже вторые сутки мы с горным шли по льду широкого полуя, по очереди впрягаясь в лямки тяжелые волокуши с продуктами и снаряжением. Вечерело, и я с ужасом думал о еще одной ночевке в палатке. Прошлой ночью при температуре минус 37 градусов мы так и не смогли толком заснуть, постоянно просыпались, согревая закоченевшие руки и ноги у газового примуса. Остановились передохнуть у каменистого мыса, поросшего чахлыми лиственницами. Я скинул лыжи и устало опустился на рюкзак. Горн достал перекус. Мы нарезали заледеневшее сало, разломали плитку шоколада и молча жевали, глядя на уходящую за горизонт белую даль, подернутую морозной дымкой. «Сало в шоколаде!» — усмехнулся Горн. «Прямо как в анекдоте». «Еще одной ночи в палатке не выдержу», — честно признался я. «Мы так весь газ спалим, не дойдя до оленеводов. А потом что? Весна называется». В тот же момент мы одновременно оглянулись на странный звук, похожий на тарахтение мотоцикла. Вскоре из-за мыса показался снегоход, тащивший большую деревянную нарту. Взревев двигателем, снегоход подъехал к нам и остановился. На стареньком буране восседал мужчина в меховой одежде. На нарте, закутанная в платки, сидела женщина в украшенной орнаментами шубе. «Э, зачем на лыжах идешь, а? У нас так давно никто не ходит. Вот, на буране ехать надо!» Водитель снегохода похлопал рукой по обшарпанному капоту своей машины. «Куда идешь?» «Мы, ученые из Москвы, исследуем культуру кочевников-оленеводов», — ответил я. «Вот думали на лыжах до стойбища дойти». «Так нет здесь оленеводов, одни рыбаки. Мы, ханты, здесь рыбачим, а оленеводы выше, в тундре». Хант посмотрел на розовеющее закатное небо, потом на нас и сказал. «Ночь холодная будет. У вас одежда плохая. замерзните. «Поехали ко мне, довезу до поселка. Там узнаем, где вам оленеводов искать». Свою волокушу мы прицепили к нарте, забросили на сане лыжи и рюкзаки, а сами устроились сверху. «Архип меня звать», — сказал водитель. «Архип Тохма. А это жена моя, Просковья. В город за бензином ездил, за продуктами. Ладно, поехали. Темнеет уже». Хант резко дернул шнур генератора. Не успевший остыть двигатель сразу завелся, и мы тронулись в путь. Встречный поток морозного воздуха обжигал лицо, я натянул шарф повыше и скукожился за своим рюкзаком. Горну было не легче. На большой скорости наши хваленые куртки из суперсовременных материалов продувало насквозь. Мы ворочились, стараясь укрыться от ветра и в то же время не выпустить из нарты. Хантыйка сидела совершенно неподвижно, лишь изредка поглядывая на нас узкими черными глазами. Часа через два, когда от холода мы одеревенели окончательно, снегоход остановился у высокого холма посреди реки. Судя по всему, летом этот холм был островом. Наверху стояло несколько избушек, Откуда-то доносилось стрекотание дизельного генератора. «Слезайте! Подъем крутой! Буран с грузом не потянет!» — обернулся к нам Архип. «Пешком дойдете! Я вас наверху подожду!» Мы соскочили с нарты и тут же принялись прыгать и хлопать себя руками по разным частям тела. Архип улыбнулся, газанул и вскоре снегоход взобрался на вершину холма. Мы с горным с трудом, переставляя онемевшие ноги, побрели по следу. Архип ждал нас у своей избы. Просковье уже распаковала сани и носила в дом мешки с продуктами. Мы с другом помогли Ханту скатить бочку бензина с нарты и установить у задней стены дома. «Вот, надолго хватит. Двести литров». Архип довольно улыбнулся. «Ну, пойдемте в дом, а то замерзли вы, как я погляжу». Мы вслед за хозяином вошли в избу. Под потолком тускло светила лампочка, по дому бегали ребятишки, Просковья возилась у печки буржуйки, обмазанной глиной. «В избе мы зимой живем, летом чум на берегу ставим, рыбачим», начал знакомить нас со своим хозяйством Архип. Неожиданно с улицы донеслись голоса. Хозяин посмотрел в окно. «Старики пришли, что-то волнуются. На ваши вещи показывают. Надо разобраться». Мы с Горном накинули куртки и вместе с Архипом вышли во двор. У нашей волокуши собралась целая толпа хантов в меховых малицах, и все что-то с жаром обсуждали. Особенно выделялся старик, который бесцеремонно тыкал палкой в припорошенный снегом тент волокуши. Старик спрашивает, «Зачем вы покойника обратно привезли? Мумию зачем в санках своих везете?» Помрачнев, Архип посмотрел на нас. «К какого покойника, не понял я?» «Летом к нам в зеленый яр экспедиция приезжала. Ученые из Петербурга, археологи вроде. Нашли старую могилу, раскопали. А там мумия. Ох, как тогда старики шумели!» На силу их ученые успокоили. Мумию они увезли, а нам еще долго страшно было. Вдруг мертвый вернется. Пока шаман не приехал, спать боялись, детей не отпускали во двор. Потом шаман дверь в Нижний мир закрыл, мы жертвы принесли и успокоились. А теперь вот опять. — Да нет у нас там никакой мумии! — воскликнул не на шутку встревоженный горн подошел к волокуше и принялся развязывать заледеневшие узлы. Вскоре глазам хантов предстали наши спальники, палатка, мешки с провизией. Люди успокоились и понемногу стали расходиться. Один только старик долго стоял около волокуши и недоверчиво качал головой. «Ладно, пойдемте в дом», — сказал Архип. «Старик хочет обряд делать, вам нельзя смотреть». Вскоре мы за обе щеки уплетали горячую уху, закусывая своим промерзшим волокуше хлебом. После ухи Прасковья принесла чай с морошковым вареньем, и Архип торжественно произнес. «Завтра у нас большой праздник, Вороний день. Вам интересно посмотреть будет, так что спать пораньше ляжем». Мы постелили спальники в углу избы, И вскоре, разомлев от тепла и сытного ужина, крепко заснули.